Глава шестьдесят Москва. Пятница. Четырнадцать сорок. Саблин вошел в кабинет, беспокойно крутя в руке ключи. Вся версия расследования резко поменялась, как только он услышал про две буквы «АА». «Амбер Абус». «Орден Янтарной Бездны». Следователь не сомневался, буквы означали именно это. Кондратьев был членом ордена или готовился им стать. «Проклятие!» Саблин не ожидал, что это дело окажется связанным с Орденом. Нет, он, конечно, хотел расследовать тему тайны общества и дальше, но не предполагал такого поворота сейчас. Чутье его не обмануло. Но вот в итоге к чему привело. «Ты не поверишь!» Бойко вбежал в кабинет, произнося любимую фразу. «И...» Саблин сел в кресло и повернулся в сторону окна. Мелкий дождь продолжал биться в стекло. «Один из наших аналитиков исследовал всякие там индийские легенды». «И?» «Ха! Короче, он раскопал информацию про Большую Розу. Знаешь, что это такое?» «Алмаз». Саблин развернулся на стуле в сторону Бойко. «Как ты узнал?» — разочарованно спросил младший следователь, явно желавший удивить начальника. «Я был в Академии наук, встретился с коллегой Кондратьева. В общем, этот дядя был слегка не в себе». Увлекался оккультизмом, индийской магией. Статуэтку купил на блошином рынке. Бойко ловил каждое слово капитана. Статуэтка вроде как была неценная, но есть странность. Кондратьев рассказывал коллеге, будто внутри спрятан индийский алмаз. Я почему-то сразу подумал, большая роза может быть названием какого-то камня. «Значит, это правда», — произнес Бойко. «Возможно». «Это многое объясняет. Видимо, поэтому Кондратьев просил не отдавать статуэтку на экспертизу. И, скорее всего, по этой же причине кто-то искал статуэтку в квартире Лизы и в ее сумочке. Точнее, искали не статуэтку, а алмаз. Ради такой побрякушки пойдешь намного. значит «Значит, кто-то знал? Внутри статуэтки драгоценный камень?» «Да». «Но Кондратьева нам об этом ничего не говорила». — Верно. Саблин закурил. Но не похоже, что она знала, иначе бы сейчас рвалась найти эту статуэтку. Да и вообще, не рассталась бы с ней так просто. — Да, кстати, нашли записную книжку Кондратьева. Она была там же, в квартире. — Там есть адрес Тховала? — Да, адрес и телефон. — Надо дозвониться. В академии мне также сказали, Кондратьев разыскивал каких-то людей, возможно, связанных со статуэткой. «Думаешь, этот ховал? «Да. Как сказала Лиза, она с ним говорила, но надо проверить». «Хорошо, буду дозваниваться». «Но это не все, что я узнал в Академии наук», — добавил следователь. Потом убойка почувствовал. Саблин узнал что-то важное. Он присел на стул. Незадолго до смерти Кондратьев сделал татуировку. «Черт!» — пробормотал Глеб. «Увы, да». Бойко моментально понял, о какой татуировке идет речь. «Кондратьев был членом Ордена Янтарной Бездны?» «Похоже, так». «Но это значит...» «Это значит, будет труп». Саблин развернулся на кресле к окну и погрузился в облако сигаретного дыма.